Глава вторая. Поняв, что заснуть не удастся, я взяла по лее теленовый мешочек, сложила туда мочалку, мыло, шампунь, повесила на плечо полотенце и, завернувшись в халат, бодро направилась по узкому коридору в сторону лестницы. Вас удивляет, что я покинула отведённую мне комнату? Отчего бы мне не зарулить в собственный санузел или, на самый худой конец, не поторопиться в финскую баньку, расположенную рядом с моей спальней? Прошли те времена, когда россияне радовались профсоюзным путёвкам в пансионаты и санатории, жили в комнатах с незнакомыми людьми и мылись в коммунальных душевых. Сейчас во всех номерах даже однозвёздочных гостиниц созданы относительно комфортные условия. Вспомните мои слова про рачительной скапы. Моя свекровь не любит шаляться деньгами, поэтому в качестве базы для участников конкурса она сняла частный дом в ближайшем Подмосковье, настолько близком, что МКАД шумит буквально под его окнами. Дом большой и до крайности бестолковый. Комнат в нём немерено, и все они расположены на первом и втором этажах. Третий, мансардный, отдан под кухню и туалет. С двух сторон к основному зданию прилегают флигели. В одном расположена столовая и здоровенный стометровый зал, во втором обитают хозяева, некие Груздевы. Сами ли они нарисовали проект избушки сумасшедшего кролика или воспользовались услугами архитектора-наркомана, я не знаю, но собняк являет собой апофеоз маразма. Кухня, как уже упоминалось, устроена под крышей, в ней нет ни обеденного стола, ни стульев, ни даже самой завалященькой табуретки. Помещение заполнено шкафами, буфетами и панелями с запасами. Здесь же громоздятся два холодильника. Если вы решили попить чаюку или слопать бутербродик, вам предстоит подняться под крышу, вскипятить чайник, соорудить сэндвич, а потом с кружкой и тарелкой в руках спуститься на первый этаж, чтобы устроиться за столом. Если пожелаете воспользоваться туалетом, нужно вновь бежать наверх. На все квадратные метры есть один сортир. Думаете, он расположен возле душа? А нет, забудьте. Унитаз находится под крышей, а душевая размещена в подвале. Теперь представьте, как будет протекать ваше утро, если вы рискнёте поселиться в уютном особнячке. Вскочив по звонку будильника, вы понесётесь, пардон за подробность, пописать на третий этаж, затем скатитесь по ступенькам в подвал, сошейте омовение и снова кросс под крышу. Надо же сварить кофе, наплескав в чашку кипяток и прихватив тосты, вы поспешите на первый этаж, чтобы с комфортом устроиться в столовой. Это идеальный сценарий, но, как известно, план писали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним бродить. В процессе бега по лестницам кофе выплескивается на ступеньки, тосты падают с тарелки, а добравшись наконец до стола, вы замечаете: сыр с маслом забыт на кухне. И скачуете обратно в мансарду. Почему Капа выбрала в качестве базы столь странное место? Её привлекла цена. Хозяева сдают помещения недорого и сами обслуживают тех, кто рискнул воспользоваться их гостеприимством. Чаще всего в доме играют свадьбы, отмечают дни рождения или корпоративные праздники. Особняк не гостиница, его надо снимать целиком. Нельзя занять один номер. Думаю, в летнее время народ, имевший глупость устроить праздник в доме Груздевых, бегает по малой нужде в кустике. Добраться до них гораздо удобнее, чем карабкаться по крутой почти отвесной лестнице с узкими сделанными будто для ног гномика ступеньками. Но сейчас на календаре конец ноября. Я сначала поспешила наверх, Затем спустилась в подвал, с радостью отметила, что душевая пуста, вошла в отсек, отделённый простейшим белым кафелем. Повесила на крючок мешок с банными принадлежностями и открыла оба крана. "Эй, ты, модель, красавица, поосторожней с водой", прогремело сбоку. "Знакомьтесь, за стеной находится Михаил Матвеевич Груздьев, хозяин этого райского места". Он здесь комендант, администратор, плотник, слесарь, электрик, закупщик продуктов и всяческих мелочей, охранник. Един во многих лицах. Михаил Матвеевич, крикнула я в ответ. Вы замучитесь, если будете за каждым наблюдать. А во всём порядок нужен, прогремело снаружи. Прослежу, чтобы ты мылась быстро, не лила воду попусту. У меня всё схвачено, не спорь. ты не из клиентов, сама дом не снимала, живёшь тут бесплатно. Михаил Гроздёв патологический скряга, степень его жадности невозможно представить нормальному человеку. Отец семейства экономит буквально на всём. В туалете на бочке лежит такой раритет, как газета, аккуратно порезанная на небольшие размером с половину моей ладони кусочки. Каждый клочок пронумерован. Вечером, перед тем как заснуть, хозяин непременно пополняет запас. Он скрупулёзно аккуратен, и если замечать, что домочадцы использовали слишком большое количество печатного издания, фыркает как раз буженный зимой ёж. На двери душевой висит расписание: Аня понедельник, 19:00-19:15; Наташа вторник, 19:00-19:15; Антон четверг, 19:10-19:30. Анна, жена Михаила, Наташа его дочь, Антон взять Гости имеют право купаться столько, сколько хотят. Плата за горячую воду включена в обслуживание. Кстати, для постояльцев в сартире припасён рулон пипефакса. Вот на своих Михаил Матвеевич тратится не намерен. Вам кажется, что подогрев воды ерунда? Ну-ка, подсчитайте, сколько газа потребляет котёл. Вспомните о техобслуживании бойлера, а если не дай бог, перегорит мотор подающий воду из скважины. Нет, уж лучше сурово регламентировать посещение родными душевой. Остаётся удивляться, когда совершает водные процедуры сам хозяин. Его имени в списке на двери нет. В качестве моющего средства семья Груздевых использует гель домашнего производства. Да-да, я не ошиблась, именно домашнего. Могу открыть секрет его приготовления. Покупайте самый дешёвый кусок мыла, в идеале хозяйственного, 72%-ного. Делите брусок на 12 частей. Первого числа каждого месяца трудолюбиво измельчаете один на тёрке, насыпаете в три пластиковые бутылочки по числу членов семьи, исключая самого старика. Потом наливаете обычной воды и разбалтываете. Получается гель. На каждой таре нарисованным несмываемым маркером деление это ваша порция для душа. Правда гениально. В качестве полотенец домашние используют махровые тряпочки размером с мужской носовой платок. При всей своей патологической жадности Гроздь де в Кристальночестин он никогда не тронет чужого. Если кто-то из гостей забудет в душе пустую бутылочку из-под шампуня, Михаил подойдёт к человеку и скажет: "Милый друг, ты там на полке хорошее мыльце бросил". Как правило, в этом случае постоялец улыбается и отвечает: "Ерунда, выбрости, пожалуйста". Олеш поняв, что ёмкость обречена попасть в мусорное ведро, Михаил Матвеевич наполнит её водичкой и тщательно потрясёт. Прикиньте, сколько душистого, дорогого средства осила на стенах и осталось на донышке пластикового цилиндра, с которым Транжира решил расстаться. Потом Михаил отдаст раствор Наташе со словами: "Держи, дочка, пользуйся экономно". Ясное дело, молодая женщина лишается своей доли домашнего геля. до той пары, пока не стягнет подарок от папеньки. Никто из Груздевых никогда не возьмёт продукты из гостевого холодильника, не притронется к чужим вещам, но и не допустит посягательств на свою собственность. Михаил Матвеевич не стесняется поинтересоваться, как посторонние ведут себя в сортире, отматывают бумагу от своего рулона или тянутся к его газете. Кстати, печатные издания дармовые. Она ходит в супермаркет и утаскивает оттуда ежедневники с бесплатными объявлениями. Для меня остаётся загадкой, где Груздевы находят клиентов. Впрочем, я уже сообщала, что, как правило, все торжества длятся не более 2 дней, из которых 3/4 времени гости проводят в состоянии алкогольного опьянения и похмелья. Им трудно в полной мере оценить комфорт особняка, хотя меня насторожил был в договоре о найме пункт, который гласит: "Туалетная бумага, полотенца, халаты, тапочки" предоставляются за отдельную плату. Девушек, мечтающих стать мискомарера и большую команду конкурса Груздивы принимают впервые. Будущим супермоделям, наверное, не особенно нравятся условия на базе, но они стоически переносят трудности, потому что понимают: будешь капризничать, требовать по 10 махровых простыней, ежедневную смену белья и фуа-гра на завтрак, живо вылетишь вон. Начинающая модель бесправна, ее дело помалкивать, улыбаться и за всех сил стараться понравиться каждому — фотографам, устроителям, спонсорам, журналистам, стилистам и даже кошке, которая ловит в зале мышей. Почему не ропщут те, кто устраивает шоу? Капа не нанимала сверхдорогих профессионалов, обошлась специалистами, так сказать, средней руки, а они отнюдь не завалены работой, потому очень рады заказу. На фоне серой массы сотрудников выделяются три яркие личности: режиссёр Зеновий, которого все, кроме участниц, кличут Зяма, его правая рука Рита и стилист Тамара. По какой причине эти люди безропотно терпят малокомфортабельные условия, я не понимаю. А ещё меня поражает, что Михаил Матвеевич ухитряется одновременно находиться в нескольких местах. Только что старик Груздьев убедительно прислушивался, сколько воды выливаю на себя я, а уже через секунду я услышала его голос где-то в глубине дома. Похоже, хозяин освоил телепортацию и перемещается в пространстве, рассеиваясь в коридоре на атомы и собираясь в человеческий организм за миллидолю секунды. Я вышла из душа и двинулась в сторону спальни. По дороге мне попалась высокая блондинка, она протянула Амфа, мне выдали блестящие колготки. Супер, кивнула я, пытаясь понять, кто передо мной: Елена, Катя, Олеса, Андра, может, Олеся или Нина, Вера, Надя. Конкурсантки все на одно лицо похожи, словно куриные яйца. Издеваешься, да? захныкала красавица. Я решила рискнуть и назвать очаровашку по имени. Ну что ты, Катенька, и в мыслях этого не имела. В глазах девицы вспыхнул злой огонь. "Ну теперь ясно, кто победит. Катьки всё лучшие отдают. Я Алиса. Прости, дорогая", смиренно ответила я. "Объясни, чем колготки плохи?" "Они с лайкрой!" закричала Алиса. "В свете прожектора на сцене будут блестеть, и мои бёдра покажутся толще". "Не переживай так", попыталась я утешить участницу конкурса. «Если я не получу первое место, повешусь», — взвизгнула Алиса. «Лучше избрать другой способ самоубийства», — вздохнула я. «Весельник не очень красив после кончины. Твои фото в прессе будут непривлекательны». «Не смешно», — зарыдала Алиса. «Совсем? На кону моя жизнь. Или я выиграю конкурс, или...» Довясь слезами, красотка унеслась. Я продолжила путь и наткнулась на другую светловолосую нимфу, которая тоже... выразила своё недовольство. Лампа, почему у меня на голове гнездо? я пожала плечами. Не знаю, может, снимешь его, если мешает. Издеваешься? закричала красотка. Нет, э, -э, -э Катюша, ляпнула я. Дальший диалог до боли напоминал наше общение с Алисой. Понятно, кого на первое место пропихивают. Красавица засучила бесконечно длинными ножками в босоножках на платформе. Катюхе у Бога и планируют на лысину корону прибить. Я, между прочим, Лена. Прости Бога ради, заулыбалась я, искренне жалея, что финалисток не пометили бейджиками. На сцену девушки выходят с номерами, прикреплёнными к одежде, а в быту разгуливают без оных. Ну и как различить принцесс? Даже родная мать не сообразит, где Алиса, а где Лена. У них одинаковый цвет волос, стандартно модельные фигуры, броски макияп и гнусавые голоса. Мне ни разу не удалось подстеречь ни одну без грима. Наверное, они даже спать ложатся с макияжем. Понятия не имею, на какой помойке Капиталина нашла этих лохушек, и мне нельзя разрешать даже мыть сартиры на вокзале. Злилась Лена. Неизвестно из какого бочка с отбросами выпала обожаемая тобой Катька. Ну знай, первое место будет моё. Что-то уже велел всем своим фанатам в интернете за невесту голосовать. Конкурс финалисток это формальность. Кто такой что-то? Неизвестно, зачем поинтересовалась я, и тут же мысленно отругала себя за неуместное любопытство. Лена вскинула голову. Мой жених очень-очень-очень-очень-очень богатый. Шота Руставели стихи пишет. Красавец. У него на счету 140 млн долларов. Я попятилась. Шота Руставели классик грузинской литературы, автор поэмы Витязь в тигровой шкуре. Вроде он жил аж в 12 веке. Нет, конечно, я наслышана, что мужчины из Тбилиси темпераментные и щедры по отношению к женщинам. Но простите, сколько лет Руставели? 800? 900? 500? Какая в конце концов разница? Полагаю, что перешагнув столетний рубеж, любой дедок не станет заводить себе молоденькую любовницу, ему элементарно нужен покой, а не ежедневная дискотека. Ага, мстительно отметила Лена, испугалась. Нет, просто пытаюсь вычислить возраст твоего ухажёра, честно призналась я. Неужели сочинение стихов столь прибыльное занятие? Леночка снисходительно взглянула на меня. Стихии его хобби, деньги что-то зарабатывает на поле. Он комбайнер? Поразилась я. Или владелец плантации цитрусовых? Лена скривилась. Фу, я похожа на человека, который свернется с фермером, выйдет замуж за механизатора или за куравода, что-то футболист. Он играет за сборную Англии, команда называется э, ну не помню, то ли Реал, то ли Бавария. У меня отлегло от сердца. Гениальный поэт не имеет ни малейшего отношения к Лини. Он давно спит под памятником. Наша конкурсантка живёт с парнем, который носится с мячом по газону. Вот только странно, что она точно не помнит название его команды. Обычно девушки спортсменов самые ярые, их фанатки никогда не спутают клубы. Я здесь главная, возвестила Лена, потому что невеста богатого человека. Understand, лампуша. «Разберись с моим гнездом». «Где оно?» — спросила я. «Неужели не видно?» — всплеснула руками капризница. «В волосах причесали меня, как деревню. Скажи стилистке, один кивок Леночки, и ее отсюда пяткой под зад вытолкнут. А мой рот...» Пухлые силиконовые губы девушки сложились буквой «О». «Нравятся?» — сердито осведомилась она. «Я не принадлежу к членам жюри», — законючила я. Моё мнение ничего не значит, а помада, продолжала Лена. Любуйся, какого! я поёжилась. В коридоре дуют, надо бы поспешить в свою комнату и натянуть джинсы со свитером. Смотри, приказала Елена. Я вновь взглянула на её рот и рискнула высказаться. Розовый блеск с перламутровым вполне уместен. На туфли позырь, взвилась Лена. Ищи макияж Меня охватило удивление, неужели красавица красит обувь косметикой? Разве можно голубые босоножки сочетать с цветом паливой розы на лице? зарычала Лин. Да и если туфли или ботиночки красивые, то ничего, но с этими розовой никуда, чёрт. Где все? Данюся из репетиционного зала возмущённый голос Риты. Сколько можно ждать? Отлично, начнём с теми, кто явился вовремя. Остальные будут отстранены, слишком рано кое у кого проклянулась звёздная болезнь. Лена резко повернулась и кинулась в сторону Флигеля. Слишком высокие каблуки и мощная платформа мешали передвижению, поэтому через секунду девушка скинула обувь и помчалась на зов, держа босоножки в руках. Я невольно отметила, что без обуви рост Лены практически совпадает с моим, и поспешила в другую сторону.